Книга третья. Исполнение обещания данного умершей. Глава первая. Вопрос о водоснабжении в Монфермейле. Монфермейль лежит между Леври и Шеллем на южной окраине возвышенного плато, отделяющего реку Урк от Марны. В наши времена это довольно большой пригород, украшенный круглый год дачами, а по воскресным дням наполненный веселыми буржуа. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых домиков, ни такого множества довольных буржуа. Это была простая деревушка среди леса. Изредка попадались там кое-какие виллы минувшего столетия, отличающиеся своим чопорным видом, своими балконами с чугунными перилами, своими продолговатыми окнами, мелкие стекла которых образуют на белом фоне закрытых ставень разнообразные зеленые оттенки. Но Монфермейль, тем не менее, оставался селением. Суконщики, удалившиеся от дел, адвокаты на отдыхе еще не успели наводнить его. То был тихий, прелестный уголок, вдали от больших дорог. Там жилось дешево, мирной деревенской жизнью, столь привольной и легкой. Только в воде чувствовался недостаток по причине возвышенности плато. Приходилось доставлять ее издалека. Часть селения, обращенная к Ганьи, брала воду из великолепных лесных прудов. Другой край села, вокруг церкви, обращенной к Шелю, получал хорошую воду только из маленького родника близ Шельской дороги на расстоянии четверти часа пути от Монфермейля. Хлопотливое было дело для каждой семьи запасать воду. Большие дома местной аристократии, которым, между прочим, принадлежал трактир Тенардие, платили Полярус ведра старику, который занимался доставкой воды и зарабатывал своим предприятием водоснабжения приблизительно по 8 су в день. Но старичок работал летом только до 7 часов вечера, а зимой всего до 5. И как только наступала ночь, как только запирались ставни, всякий, у кого выходила вся вода для питья, должен был идти за водой сам или обходиться без неё. То был предмет ужаса для бедного маленького существа, носившего имя Казетты. Казетта приносила пользу супругам Тенардье двумя способами. Они тянули деньги с ее матери и заставляли ребенка прислуживать. Поэтому, когда деньги от матери совсем перестали поступать, Тенардье все-таки оставили у себя Казетту. Она заменяла им служанку. В качестве работницы она бегала за водой, когда появлялась необходимость, девочка, страшась одной только мысли, что придется идти на родник ночью, всегда заботилась, чтобы в доме всегда была вода. Рождество 1823 года было особенно блестящим в Монфермейле. Начало зимы было довольно мягкое. До сих пор морозы не наступили и снег не выпал. Труппа фокусников, прибывших из Парижа, получила от господина мэра разрешение соорудить балаганы на главной улице села, и несколько странствующих торгашей, пользуясь такой же снисходительностью, открыли лавочки на церковной площади до самого переулка Буланже, где, как известно, находился трактир Тенардье. Это событие наполняло постоялые дворы и кабаки посетителями, придавало этому тихому уголку шумную веселую жизнь. Чтобы быть верными истории, мы должны прибавить, что в числе диковинок, выставленных на площади, был зверинец, где отвратительные паяцы, обвешанные лохмотьями и появившийся бог весть откуда, показывали в 1823 году монфермельским обывателем одного из страшных бразильских коршунов, экземпляр которого наш королевский музей – приобрел лишь в 1845 году и у которого вместо глаза трехцветная кокарда. Естествоиспытатели называют эту птицу, кажется, каракара полиборус. Она из породы хищников и из семейства коршунов. Некоторые завзятые бонапартистские солдаты, проживавшие в селе, ходили смотреть на ястреба с каким-то благоговением. Фокусники выдавали эту трехцветную кокарду за единственный в мире феномен, созданный богом специально для их зверинца. В рождественский сочельник вечером несколько людей, извозчиков и торговцев, сидели и пили вокруг пяти-шести сальных свечек в общей комнате трактира Тенардия. Комната эта походила на все кабаки, несколько столов, оловянные кружки, бутылки, пьянство, дым от трубок. Мало света, много шума. Впрочем, там находилось еще два предмета, бывших тогда в моде у буржуазии. На столе в сторонке стояли калейдоскоп и жестяная лампа. Сама Тенардье наблюдала за ужином, который жарился на ярком огне. Муж Тенардье пил с посетителями и толковал о политике. Кроме политических бесед, вращавшихся главным образом вокруг Испанской войны и герцога Ангулемского, слышалась смесь местных толков вроде следующих. «Поблизости Нантера и Исюренна нынче благодать на вино». Где рассчитывали на 10, получили 12 бочек. много дало сока. Должно быть, виноград не был зрелый. В тех краях его не собирают зрелым. Так значит, винцото плохое? еще хуже, чем в здешних местах. Дальше говорил мельник: разве мы можем ручаться что в мешках? Мы находим в них кучу разной посторонней примеси, которую не можем же выбирать по зернышкам, и она тоже идет под жернова. Тут и головолом, и медунка, и чернуха, и журавлиный горох, и конопля, и мало ли всякой дряни, не говоря уже о камушках, которых попадается множество, особенно в бретонском зерне. Я не охотник молоть бретонское зерно. Судите сами, сколько это дает посторонней пыли. После этого еще жалуются на муку. Напрасно. Мука не из-за нас такая. У простенка между окнами косарь сидел за столом с землевладельцем и нанимался косить у него лук весной. «Не беда, если трава макровата», — говорил он, — «ее легче косить. Роса — не дурное дело, сударь. Ваша-то трава, правда, молодая, и с ней беда будет. Мягкая, нежная, так и гнется под косой». И так далее. Казетта сидела на обычном своем месте, на перекладине кухонного стола около очага. Она была в лохмотьях, ее голые ноги были обуты в сабо. Она вязала при свете пламени шерстяные чулки для маленьких тенардье. Котенок резвился под стульями. Из соседней комнаты доносятся смех и звонкое щебетание двух детских голосов. То были Эполина и Азельма. В углу у печки на гвоздике висела плеть. Время от времени из какого-то отдаленного угла дома, среди говора, стоявшего в кабаке, Раздавался плач маленького ребенка. Это ревел маленький сын Тенарде, которого она родила в одну из предыдущих зим. «Неизвестно от чего, наверное, от холода», — говорила она. Теперь ему было около трех лет. Мать выкормила его сама, но не любила. Когда отчаянный визг мальчишки становился слишком надоедливым, Тенарде говорил жене, «Твой сын ревет, ступай же, уйми его». «Вот еще», — отвечала маменька. Он мне надоел до смерти. И покинутый ребенок продолжал кричать в потёмках.